Глава двадцать «Хорошо, долго, счастливо». Можно взять и вспомнить, вернуться хотя бы на чуть-чуть, на капельку, побыть сонькой, которая могла побить дундука, уронив его в снег, а потом умчаться хвастаться маме и отцу, и бабуленьке, а еще вспомнить оливье, мандарины, конфеты на елке с ниточками в хвостиках фантиков, чтобы держались — И запах всего этого. София добралась до дома невестки, оглянулась на Млечный Путь, решительно кивнула ему головой, постучала и... словно шагнула в детство, в те же запахи и звуки. Ей так захотелось застыть на пороге, насладиться этим, не отпускать еще немножечко. И тут до нее дошло. — Погодите-ка, так я же уже бабушка, а это значит... — Значит, я могу побыть в детстве Насти, и ей все это показать, и никто не покрутит пальцем у виска, если я буду с ней лепить снеговиков и в куклы играть. Ой, какие же сейчас есть куклы, и могу совершенно случайно сбить с ног братца и запихнуть ему снег за шиворот, хоть полсугроба, и... Ах, сколько всего можно! София со странным выражением лица была утянута за стол и уставилась на елку. «И елку можно, и подарки», — бормотала она, — «и даже кораблики в ручье попускать. Да, я же помню, как вырезать лодочки из коры». «Соня, с тобой все в порядке?» — осторожно уточнила Марина, глядя, как у Софии на лице появляется совершенно непривычное для нее какое-то восторженное выражение, и шевелятся губы. «Со мной-то все замечательно», — решительно отозвалась ее заловка. «А твой муж — дурак, он спит, и мне хочется пойти и бросить ему снежок в окно. Я как раз вспомнила, как их лепить». В Питере у Вадима и Улизы новогодним столом то и дело возникали острые уши Лизы, а вслед за ними появлялась белая лапа, точно тянущаяся к намеченной цели и активно добывающая лакомство себе и спонжу. «Почему-то в миске не так вкусно». Понимающе кивал Вадим, изумляясь, как все изменилось за этот год. «Слушай, мне кажется, что я в этот год прожил несколько жизней и, наконец-то, нашел свою. Личную и собственную. И мне так кажется. Он такой удивительный, этот год. Словно все то, что мы копили, откладывали подальше и собирали несколько лет, именно в это время к нам вернулось и все изменило», — согласилась Ульяна. «Ой, а ты Веру помнишь?» Веру? — вопросительно глянул на жену Вадим. — Ну да, ту, которую сватали сначала тебе, а потом Максу. — Ну еще бы, забудешь такое. — Она, кажется, замуж выходит, — улыбнулась Уля. — И что показательно, жениха нашла сама, почти сама. То есть искала-то она свою сбежавшую лошадь, а лошадь ей нашла мужчину. — Да ладно, — рассмеялся Вадим. — Главное, что не меня или Макса. Упомянутый Макс, сидя в Москве за столом, спорил с совершенно непрошибаемым собеседником. «Гаврила, отдай вилку! Ну зачем тебе моя вилка, а? Не приставай к птичке, я тебе сейчас другую дам!» Рассмеялась его жена Мила, заторопившись на кухню, а когда вернулась, то узрела потрясающую по силе воздействия картину. Все, сидящие за огромным столом, составленным из нескольких, сползали от смеха со своих стульев. Все, кроме Гаврилы и Елизаветы Петровны, невозмутимо наблюдающей, как Гаврила, вцепившись клювом в вилку, делает ею совершенно однозначные выпады в сторону предплечья Макса. «Гаврила?» — очень внушительно заявила Елизавета Петровна. «Мальчик мой, это блюдо жестковато и малопитательно, поверь мне, так что лучше не трать на него свое время и позволь тебя угостить ананасом». «Карык, бро! Пожаловался на малопитательное блюдо Гаврила, выплюнув вилку и торопясь за ананасом. — Карык! Я тебе устрою корык! злобно шипела на крылатого негодяя сердитая Мурьяна. — Вчера опять покушался на кактус, сегодня на моего Макса, а завтра... Завтра он и меня чего доброго попытается слопать. Марина и Иван тоже весьма неординарно провожали старый год. «Мам, тему не сдвинуть, я пробовала. На нем почти вся королевская кота-собачья конница устроилась. Так что это бесполезно. Давай через него пироги. Вань, не наступи на Фуфика. Он на теме не поместился, поэтому злой, как 18 ямских кошек. Фиона, радость моя, это я не про тебя». Марина, сколько себя помнила, ни разу не садилась за новогодний стол раньше половины двенадцатого. Всегда что-то случалось такое, что отвлекало напрочь. Сегодня это был всеобщий дележ собаки. Иван поступил проще, попросту поднял злобно гудящего на всех фуфа и приволок его на диван. Так спокойнее, а то мы не успеем проводить старый год. Совсем в другом районе Москвы ухоженная женщина элегантного возраста строго отчитывала разношерстную компанию, вознамерившуюся наведаться на праздничный рождественский стол. Все поняли недопустимость своего омерзительного поведения. Тогда свободны. «А вас, Гаврила, я попрошу остаться. Да-да, вместе с авокадо, который вообще-то куплен для салата, а не для какаду И не делай вид, что у тебя в лапе ничего нет. Я все вижу». «Карык!» — осторожно уточнил Гаврила. Кого-кого, а Елизавету Петровну он уважал. «Точно, бро!» — положил фрукт и пошел вон. «Можно даже пешком». И да, кстати, всем в мисках оставлено много всего вкусного и приятного. В честь праздника, знаете ли. Ну что вы на меня смотрите, как зайцы на деда Мазая? Кушать подано! Кыш!» Елизавета только хмыкнула, увидев, с какой скоростью исчезают из комнаты крылья, лапы и хвосты. Подошла к окну и покосилась на личный кактус кошки Мурьяны. «Ну вот. А некоторые чудаки говорят, что они нас не понимают. Ха три раза!» «Еще как понимают. И друг друга, и нас. А вообще у меня большое подозрение, что даже ты нас понимаешь». «Я где-то прокололся», — сообразил кактус, стараясь втянуть иголки и сделать вид, что он просто толстый листик. Само собой, ничего не получилось, зато прибавилось тем для размышления и Елизавете, и кактусу. «Вот есть ли в жизни справедливость?» Спросил себя кактус, когда комната опустела, потому что люди праздновали что-то очень важное и хорошее, а животные им изо всех сил помогали. Никакой справедливости. По крайней мере, для кактусов. Они все там, а я весь тут один. Появление кошки Мурьяны заставило его насторожиться. Чего это она? На, я себе подарок принесла, а ты посторожи. — Это очень нужно паразиту крылатому, а значит и мне. Она с размаху уронила в горшок кактусу что-то зеленое, плотное, приятно округлое. — Все, я пошла, а ты оставайся тут и глаз, то есть колючек с этой штуки не спускай. В горшке с молчаливым исполнительным, но малость опешившим кактусом красовалась филигранно выкраденная авокадо. Мурьяна строго прищурилась на горшок, напоминая, что бдительность наша все, и, важно, удалилась, решив, что раз уж хозяева уехали в этот «поехали в Питер съездим», надо себя чем-то утешить, вот хотя бы этим зеленым, очень всем нужным, Недарм его уже вовсю ищут. В той же Москве, уже в совсем другой квартире, происходил традиционный дележ собаки, а хозяева столь же традиционно пытались призвать их к порядку. "Танюта, на голове Тёмочки будет неудобно", увещевал Иван свою двухкилограммовую собачищу, которая упорно пыталась пристроиться на макушке здоровенного флегматичного Тёмочки. Хорошо, что ты не уточнил, кому именно будет неудобно, тихонько смеялась его жена Марина, поймав страдальческий взгляд пса. Он не возражал, конечно. Возрази тут облают, затопчут, а хуже всего под лапы будут подворачиваться. Хоть прямо не ходи, а летай. Тема проводил благодарным взглядом свою Марину, невольно вспомнив, как первый раз с ней встретился. Поежился, случайно стряхнув в себя двух собак, двух котов и кошку Фиону, и вздохнул, потому что процесс дележа меховой лежанки с подогревом начался заново, да еще с прибытком. Его приятель Фуфик рванул на шею, отвоевывать себе самое удобное место.